Глава 9. Начало мая 1919 года было резким поворотным моментом в истории вооруженных сил Юга России. Советский фронт дрогнул, и все белые армии от Каспийского моря до Донца и от Донца до Черного моря двинулись в решительное наступление. Улагай, к которому благожелательно относился Врангель, наступал царицинским шляхом севернее Маныча, Продвинувшись более чем на сто верст, достигнув станции торговой на реке Сал и в боях у приютного, ремонтного Гребневского, нанес сильный удар 10-й армии, захватив обозы и 30 орудий. Командующий Царицынским фронтом Егоров направил на улагая шесть полков конницы Думенко, но она была замечена белой авиацией и рассеяна бомбовыми ударами с воздуха. Конная группа Врангеля переправилась через Маныч и после ожесточенных боев, длившихся трое суток, овладела Великокняжеской. Кавказская армия с 8 мая под командованием Врангеля начала усиленное продвижение к царицыну. В боях с 20 по 24 мая развернувшаяся в степях кавказская армия и особенно первый корпус понесла тяжелые потери как в казаках, так и в командном составе. Был тяжело ранен в голову генерал Бабиев, тоже любимец Врангеля. И даже авиаглав армии полковник Ткачев, производя воздушную разведку, получил ранение винтовочной пулей в руку и на своем одноместном самолете, руля одной рукой, едва дотащился до степного железнодорожного полустанка, занятого белой конницей». В начале июня войска Кавказской армии атаковали царицынские укрепления. Двухдневные кровопролитные атаки окончились большой потерей сил и отходом частей Кавказской армии к реке Червленой. Врангель потребовал от Деникина подкрепление не только войсками, но и бронепоездами, танками и авиацией. Третью неделю в доме Ивлевых в комнате Инны жил Алсуфьев, оправляясь от ранения. Утром 30 мая он прочел в газете «Великая Россия», издаваемой Шульгиным в Екатеринодаре, приказ главнокомандующего вооруженными силами Юга России номер 145. «Безмерными подвигами добровольческой армии кубанских, донских и терских казаков, и горских народов освобожден Юг России», и русские армии неудержимо движутся вперед к сердцу России. С замиранием сердца весь русский народ следит за успехами русских армий с верой, надеждой и любовью. Но наряду с боевыми успехами в глубоком тылу зреет предательство на почве личных честолюбий, не останавливающихся перед расчленением великой единой России. Спасение нашей Родины заключается в единой верховной власти — и нераздельным с нею единым верховным командованием. Исходя из этого глубокого убеждения, отдавая жизнь свою на служение горячо любимой Родине и ставя прежде всего ее счастье, я подчиняюсь адмиралу Колчаку как верховному правителю русского государства и верховному главнокомандующему русских армий. Да благословит Господь его крестный путь и да дарует спасение России. Генерал-лейтенант Деникин. Прочитав приказ, Алсуфьев недоуменно уставился на Ивлева. А говорили, что Деникин чуть ли не претендует на престол царя. А тут вдруг этот приказ, добровольное признание Колчака верховным правителем России, оказывается, совсем немного надобно, чтобы обмануть нас, — усмехнулся Ивлев, стоя за Мольбертом. Идея подчинения адмиралу Колчаку принадлежит вовсе не Деникину. Она продиктована Парижским совещанием, где под крепким нажимом союзных правительств было решено немедленно подчинить Деникина Колчаку. — Откуда тебе это известно? — не поверил Алсуфьев. А еще три дня тому назад из Парижа приехали генерал Щербачев, Аджимов и Вырубов, и поставили этот вопрос перед Антоном Ивановичем в категорической форме. Но ведь он мог бы не подчиниться, тем более, что сейчас у Деникина больше шансов прийти в Москву первым, нежели у Колчака, армии которого начали отступать вглубь Сибири. Атаман Краснов тоже мог не подчиниться Деникину, но тогда Донская армия немедленно лишалась бы всякой помощи со стороны союзников, сказал Ивлев. Что же получается? — Алсуфьев развел руками. — Наши командующие всего лишь послушные марионетки в руках иностранных миссий? Ивлев молча кивнул и, подумав, сказал. — Однако меня весьма радует, что главным лицом белого движения отныне будет Колчак. Говорят, он во всех отношениях полная противоположность Деникину, по крайней мере сто крат темпераментней. Возможно, он сделается истинным вождем? Одного лишь не представляю, как из далекой Сибири он будет связываться с нами, как осуществлять общее руководство. Но, во всяком случае, у меня в сердце вновь ожили светлые надежды. Только бы Колчак оказался великим на деле, а не на словах». Вечером в атаманском дворце состоялся торжественный обед в честь уезжавшего в Англию начальника английской миссии генерала Брикса. На обеде присутствовали четыре атамана четырех казачьих войск — Филимонов, Богаевский, Вдовенко и Ляхов от астраханских казаков. Деникин на этом вечере, прощаясь с Бриксом, прочел свой приказ. Архиепископ Гермоген, подняв в небо чару с вином, громоподобным басом на весь зал провозгласил «Державе российской и благоверному верховному правительству ее адмиралу Колчаку, ура!»